Алексей Буцайло. саната «Лазурного берега». Моя бабушка говорила, тю, если водка не поможет, значит, выпей самогон. При этом сама она пила исключительно французский гренаш Нуар, да непременно под тонкую длинную сигаретку. Она же говорила, если мужчина нравится, но вызывает сомнения, надо просто вместе выпить и либо сомнения отпадут, либо, в любом случае, ты весело проведёшь время. Стоит ли доверять бабушкиным мудростям?» Из блога Евы. «Ева, ты издеваешься!» Удивительно, но в минуты гнева, к счастью, очень редкие, Юлий визуально казался ещё больше, чем обычно, и на людей с ним мало знакомых. Это производило сильное впечатление. «Юля, выдохни!» Настя резко поднялась и встала между ним и Евой. «С каждым может случиться». «Что может случиться?» «Что может случиться?» Майкл вылетел на сцену, подпрыгивая на бегу. «Думаешь, так просто было договориться об этом выступлении? Думаешь, каждому коллективу предлагают сыграть на открытии?» Он со значением поднял палец вверх. канского фестиваля!» «Ты вообще представляешь, какие люди будут сидеть завтра в этом зале? И что будет, если мы, если вы облажаетесь?» «Майкл, ты у нас за что отвечаешь? За орг-вопросы?» Настя несколько секунд смотрела на продюсера, не моргая. «Вот иди и занимайся ими, а творчество оставь тем, кто в творчестве разбирается». «А ну вас!» Майкл махнул рукой. и зашагал обратно за кулису, бубня на ходу. «Вот завтра провалитесь, вот тогда и прибежите ко мне. Майкл, помоги, нам нужны гастроли, можешь подсуетиться. А вот фиг я вам после такого отношения подсуечусь». «Так, теперь ты...» Настя повернулась к Еве. «Может быть, объяснишь всё-таки, что происходит?» «Я не знаю». Ева покачала головой, не поднимая взгляда на коллег. «Не идет». «Как это не идет?» Юлий чуть успокоился, но все еще стоял, скрестив на груди могучие руки. «Все же в порядке было. Мы же репетировали дома не раз и не два. Все было отлично. Почему теперь? Что у тебя вдруг не так с этой сонатой?» «Я не знаю», — повторила она, поглаживая пальцами струны. «Все вроде бы играю, как обычно, но музыки нет. Не звучит скрипка. Я не знаю, в чем дело». «Бог мой, Ева, ну что за чушь?» Настя закатила глаза. «Это тебе не первый концерт Паганини и даже не второй Брамса. Это соната гареля Да, непростая, но ничего сверхъестественного. И точно ничего такого, чтобы вдруг опускать скрипку с таким видом, словно ты только что осознала все несовершенство мира». «Вот и я о том же», — снова вскинулся Юлий. «Ева, что ты себе позволяешь?» «Юля, перестань!» Настя демонстративно захлопнула футляр с виолончелью. «Напомнить тебе о Барселоне». «Вот чуть что, сразу Барселона!» фыркнул Юлий и зашагал за кулису вслед за Майклом. «Мужчины в своем репертуаре. Чуть что, и сразу в стороны!» фыркнула Настя. «Вот что, дорогая, пойдем-ка пошепчемся». «Куда?» насторожилась Ева. «Куда надо!» «Далеко идти не пришлось!» В Каннах, как и в большинстве приморских городов, летние кафе и бары можно найти на каждом углу. И в каждом искренне рады любому клиенту, по крайней мере, сделают вид, что искренне рады. «Настя, я правда не знаю, что происходит», — начала Ева, как только они опустились за столик, накрытой скатертью в мелкую бело-голубую клетку. «Я же всё играю как надо, а получается непонятно что», «Музыка мёртвая звучит, в ней нет души». «Ришар гарель Точно не такое исполнение своей сонаты хотел бы услышать». «Ой, да откуда ты знаешь, что там хотел услышать гарель Настя пробежала глазами карту Вин. «Кажется, я знаю, что нам нужно». Взмахом руки она подозвала официанта. «Только не спорить и делать всё, что я скажу». «Добрый вечер, что угодно прекрасным дамам». В отличие от других французских городов, где местные жители НИ в жизнь не признаются, что владеют английским, в Каннах с этим обстоит гораздо проще. Два аниса для начала и водой не разбавлять. Настя элегантным движением отпустила поклонившегося официанта и положила на стол телефон. «У тебя самый обычный затык. В какой-то момент почти каждый из нас встречает мелодию, которую не может сыграть». Хоть убейся, не идёт, и всё тут. И что с этим делать? Играть что-то другое. В конце концов, на Горелле свет клином не сошёлся. Но по условиям контракта завтра мы должны играть его. И без скрипки эта соната невозможна. Тебе, дорогая, надо понять и принять одну простую вещь. Настя быстро ввела код разблокировки телефона и клацнула на иконку Тиндер. «Мы можем сколько угодно считать себя мастерами своего дела, но это не мы выбрали музыку, а она нас. Мы все через это проходили, и я, и Юля, и тысячи других музыкантов». «И Юля тоже?» — сперва удивилась Ева, а потом догадалась. «А, в Барселоне. Ты про это говорила на сцене. А что там было?» «О, это было феерично!» — расхохоталась Настя. откинувшись на спинку стула. «Мы выступали на площади перед храмом Саграда Фамилия, исполняли отрывки из «Короткой жизни» де Фалья. а Юлю внезапно накрыла. Выходит на сцену, плечи трясутся, холодный пот льёт, глаз дёргается. Кинг-Конг в панике, чуть не снёс рояль. А потом, мне кажется, ни в одну ноту не попал. Хорошо, что испанцы после «Сиесты» были и после «Сангрии», Им всё понравилось. «Боюсь, что завтра мы так легко не отделаемся», — глубоко вздохнула Ева. «По условиям контракта будем надеяться, что Майкл договорится с организаторами, сыграем то, в чём уверены на все сто. Конечно, могут выставить штраф за нарушение, но это лучше, чем облажаться на виду у всего мирового бамонда Я так вас всех подвожу, никогда такого себе не позволяла». «Я тебя умоляю», — невесело засмеялась Настя. «Ты слишком серьёзно всё воспринимаешь, а надо иначе, легче». «Угу, надо. Только вот как этому научиться?» «Начнём с простого», — Настя показала на два стакана, на треть наполненных прозрачной жидкостью. «Залпом и без разговоров». «Но». «Никаких «но». Залпом и без разговоров». «Это ужасно», — выдохнула Ева. ставя пустой стакан на стол, как будто лекарство от кашля. «Побывать в Провансе и не попробовать анисовую настойку? Преступление против человечества!» — засмеялась Настя. «Второй стакан пойдет легче. А будет и второй? Скорее всего. И третий тоже!» Она показала на экран смартфона. «Еще один рецепт по отключению мозгов. Я думаю, ты и сама отлично знаешь». «Поищем какого-нибудь горячего месье неподалеку, который отключит твою кумекалку». «Нет, только не это. Точно не сегодня. Ты опять спорить начинаешь, Ева. Я точно знаю, о чем говорю». Настя скинула пару фотографий влево, а на третью посмотрела с видом эксперта, оценивающего полотно художника. «Вот, смотри, какой типаж. Не сегодня. Как знаешь». «Тогда себе его оставлю». Настя подняла новый стакан, который расторопный официант поставил перед ними. «Ну, за красоту и искусство». Ева, помешкав пару мгновений, всё-таки последовала примеру подруги. Кстати, та оказалась права. Второй стакан действительно пошёл гораздо легче, чем первый. «О, красавчик хочет встречи!» засмеялась Настя, глядя на экран. «Вот что, дорогая». На сегодня я тебя оставлю. Ещё один способ справиться с твоим состоянием — это побыть немного одной. Да и я не каждый день на Лазурном берегу бываю. Если что, звони. Я телефон в номере оставила, пожала плечами Ева. Тогда, если надо будет поговорить, приходи утром. А если поймёшь, что совсем не готова играть Гореля, лучше сообщи об этом пораньше, чтобы мы замену придумали и согласовали. Глядя, как Настя грациозно покачивая бедрами, уходит по узкой улице навстречу приключениям, Ева даже немного позавидовала подруге. Ей самой, наверное, никогда не научиться вот так относиться к трудностям легко и игриво. А потом Еве вдруг показалось, что на улице на пару секунд резко похолодало, или это колючий бриз прилетел с моря. Но оглядевшись, она убедилась, что никто из посетителей не заметил ничего странного. Только вот напротив нее, на стуле, который только что занимала Настя, откуда-то появился совершенно незнакомый ей мужчина, лет сорока на вид, высокий и подтянутый, с темными вьющимися волосами, зачесанными назад, и чуть побитыми сединой висками. «Что вы знаете про сонату гареля «Простите, но...» — начала было Ева. «Я видел вас на репетиции, мадемуазель Ева». Мужчина переплел пальцы, и она успела оценить, что они длинные и тонкие, как это часто бывает у музыкантов. И слышал, как вы играли сонату гареля «Пыталась играть, вы хотите сказать». Начала была она, но потом поняла, что говорят они совсем не на английском. «Ой, а вы русский?» не ожидала встретить земляка. «Русскому меня учила бабушка». Она родом из России. «Можете называть меня...» Мужчина на секунду замялся. «Можете называть меня Франсуа?» «Да, точно. Здесь же много эмигрантов», — вспомнила Ева. «Ваша бабушка из их числа?» «Можно и так сказать», — Франсуа прищурил левый глаз. «Так что вы знаете о сонате гареля Которую, кстати, сам автор называл «сонатой лазурного берега», Ну, Ришар Гарель посвятил ее своей возлюбленной, хотел таким образом завоевать ее сердце. Ева вдруг поняла, что не чувствует себя неуютно в компании Франсуа, хотя обычно рабела с новыми людьми. А тут как будто со старым знакомым встретилась. Но девушку не тронула музыка, она выбрала другого, подающего надежды офицера, который впоследствии стал маршалом Франции и одним из полководцев Первой мировой, «Говорят, что это разбило сердце Гореля». «В общем, да, всё так». С грустной улыбкой кивнул внезапный собеседник. «Но о чём эта соната? Что хотел сказать композитор этой музыкой?» «Я думаю, она о любви, о любви к этой женщине». «О, ну что вы!» «Да, разумеется, это музыка о любви, как и любая другая, впрочем. Но она о любви не к женщине, а к этому...» «Невероятному городу». Кто знает, может быть. Поэтому Элен ему и отказала. Ришар не смог вложить в мелодию те чувства, которых она от него ждала. И поэтому он покончил с собой. Ева припомнила, что эта история закончилась еще и очень трагично. Совсем не поэтому. Ирония судьбы. Соната стала очень популярной в Каннах, но никто не смог сыграть ее так, как хотел гарель Он пытался объяснить, но его не слушали, и в какой-то момент его душа не выдержала. Какой грустный конец! «Быть может, это не конец», — покачал головой Франсуа. «Что вы имеете в виду?» «Ваш Анис, мадмуазель Официант поставил перед Евой очередной стакан, не обращая никакого внимания на ее собеседника. «Ваша подруга заплатила за все». «Выпейте», — кивнул Франсуа. Мадемуазель Анастасия была права. Побывать в Провансе и не выпить Аниса — преступление. «Вы слышали наш разговор?» Чуть прищурилась Ева, поднося к арту стакан. «Не специально, уверяю вас, кстати. А вы раньше бывали в Каннах?» «Нет, я тут впервые. И, насколько я понимаю, у вас не было времени посмотреть город. Из аэропорта сразу на такси в отель». а потом на репетицию во дворец фестивалей. Франсуа решительно поднялся на ноги. «Пойдемте». «Куда?» — насторожилась Ева. «Знакомиться с городом, разумеется. Но я не планировала сегодня экскурсий. А сыграть завтра Гореля планировала. И при этом не опозориться. Тогда идем». Ева замерла на несколько секунд. Слишком уж неожиданным показалось предложение Франсуа. Но потом... поддавшись какому то внезапному порыву она подхватила футляр со скрипкой и зашагала вслед за мужчиной который неспешно шел по неширокой улице с обеих сторон заставленной сувенирными лавочками сперва нам нужно на трамвай трамвай удивилась ева уж чего чего а трамваев ей хватало и на родине иначе мы можем не успеть пожал плечами франсуа куда не успеть начала было ева а потом тряхнула головой. «Ладно, я поняла, что вопросы задавать бесполезно. Ведите». «Бежим!» Он вдруг резко сорвался с места, на ходу показывая, чтобы она не отставала. «Трамвай уходит!» Почему это показалось ей таким забавным, Ева и сама не понимала. Но это было так здорово, бежать за уходящим трамваем вслед за экстравагантным французом. Она чувствовала себя почти как птица, парящая над землей. «Вы всегда такой порывистый?» — спросила Ева, усаживаясь на сиденье рядом с Франсуа. Она еще не отдышалась после внезапного кросса и с удивлением отметила, что ее спутник дышит ровно и спокойно, как будто и не мчался вместе с ней по улице, а подошел к трамваю неторопливым шагом. «Это квартал Сюке». Снова проигнорировав ее вопрос, Франсуа показал чуть вперед. Когда-то город начинался отсюда. Давно, еще во времена римлян и греков. Когда у меня плохое настроение, я всегда прихожу сюда. А вы давно живете в Каннах? Порой кажется, что целую вечность. Трамвайчик мелодично позвякивал на поворотах и перекрестках. А Ева смотрела в окно и пыталась представить, каково это жить в таком месте, где всегда тепло, а вокруг, среди вполне европейских домов, правда, в некоторых угадывались арабские мотивы, принесенные сюда завоевателями Средневековья, растут высоченные пальмы и апельсиновые деревья, усеянные ярко-оранжевыми плодами. Разве можно тут быть несчастным? «Премьер Гореля нам подсказывает, что можно», — грустно отметил Франсуа. «Я это сказала вслух. Мы приехали». Он кивнул на двери. Ева послушно встала и пропустила его вперёд. А когда вышла, на секунду замерла в изумлении. Ей на миг показалось, что на мостовую не падает тень Франсуа. Но, видимо, это всё-таки крепкий анис дала себе знать. Башня Сюке. Хранительница Кан. Он замер, глядя на высоченное по местным меркам сооружение. Говорят, её построили ещё в XII веке. И в ней, кстати, в свое время скрывался тот самый человек в железной маске, о котором писал Дюма. «Послушай, как она поет». «Поет?» — удивилась Ева. «Тссс, просто услышь ее!» Ева замерла, стараясь разобрать звуки, о которых говорил Франсуа. Но ничего особенного не различила. Ну, ветер слегка шуршит, гоняя пыль, тихонечко щелкает механизм башенных часов, а издалека, с побережья, доносился легкий шум волн. «Почувствуй этот ритм. Это сочетание звуков. Постарайся с ним слиться». Он указал на невысокий парапет и сам сел на него, подавая пример. При этом смотрел на башню так, словно это было самое прекрасное сооружение на земле. Ева, конечно, тоже оценила стройную грацию башни Сюке, но не могла не отметить про себя, что видела раньше и более грандиозные здания. Да, тот же Исаакий в Петербурге или Собор Святого Петра в Риме. Удивительно, но вокруг совсем не было туристов. Видимо, основной наплыв тут бывал по утрам, а снова толпа нахлынет уже вечером, когда подсветка изменит облик зданий. Мало-помалу, нижесть в лучах южного солнца и тепла, исходящего от разогретых камней, Ева расслабилась, и почувствовала какой-то совершенно безмятежный покой. С её вершины и бросился вниз Ришар Гарель. Вдруг нарушил тишину Франсуа и указал на брусчатку чуть впереди. Вот тут его и нашли. Правда, говорят, что потом его ещё не раз видели в городе. Есть даже предание, что композитор не оставляет надежды всё-таки услышать свою сонату, Именно в том исполнении, которое он изначально задумывал, и пока не услышит, его дух не сможет обрести покой. Вы в это верите? Есть многое на свете, друг Горацио. Вопрос в том, веришь ли в это ты? Не знаю. Да, конечно, музыку часто связывают с мистикой, но мне пока не доводилось сталкиваться ни с чем подобным. Ладно, не будем больше рассиживаться. «Нам еще многое надо успеть. Сюда!» Франсуа поднялся и свернул в одну из узких боковых улочек, настолько узких, что между каменными заборами, увитыми виноградом, с трудом смогли бы пройти два человека плечом к плечу. На ходу он легонечко касался пальцами длинных лос, поглаживал их так, как обычно поглаживают волосы любимой женщины. И Еве вдруг безумно захотелось, чтобы он точно так же Прикоснулся к её волосам. «Смотри!» — Франсуа показал на ярко-красную птичку, сидевшую на ветке дерева между домами. «Это амарант. В ваших краях их можно увидеть только в клетках, а здесь они так же привычны, как воробьи». «Какой красивый!» — восхитилась Ева. «Обязательно заведу себе дома такого в память о каннах». «Это не самый хороший знак», — «Гарель когда-то подарил своей любимой трёх амарантов. Но, как мы знаем, это не изменило её отношение к нему». Франсуа глубоко вздохнул. «Идём». «Куда мы теперь?» — спросила она на ходу. «К морю, разумеется. Вернёмся на набережную Круазет, к дворцу». Гарель писал свою сонату именно там. К набережной они пришли, когда солнце уже скрылось за городом. Могли бы добраться и быстрее, — но Франсуа всю дорогу ненадолго останавливался и просто смотрел вокруг. А иногда предлагал ей вдохнуть и ощутить запахи вокруг. И надо признать, Еве это очень нравилось. Воздух был наполнен ароматами, которые можно встретить только на южном курорте. В нем явно чувствовались нотки морской соли, тропических растений и почему-то экзотических специй, «Я помню эту набережную совсем другой», — задумчиво произнес Франсуа, когда они спустились по лестнице к самой воде на пляж, покрытой округлой галькой. Тогда здесь еще не было каменных парапетов и звезд с именами знаменитостей. Даже дворца еще не было. «Помнишь?» — удивилась Ева. «Это когда было?» «По картинкам, разумеется». Франсуа едва заметно улыбнулся. «Можешь меня тут подождать? Я скоро». И, ничего не объясняя, он широко зашагал в сторону дворца. Ева же молча пожала плечами и, решив, что будет ждать его не больше пятнадцати минут, скинула кеды. Галька, отшлифованная морем, за день нагрелась, и прикасаться к ней босыми пятками оказалось чертовски приятно. Франсуа вернулся гораздо быстрее, минут через семь, и в руках, Он нес предмет, который она опознала издалека. Скрипачу сложно не узнать футляр для скрипки. Я боялся, что ты уйдешь. Это было бы большой ошибкой. Франсуа положил футляр прямо на камне отщелкнул замки и откинул крышку. Ева ожидала, что сейчас он ей покажет какой-то уникальный инструмент. Но нет. Скрипка была самая обычная, хотя и достаточно потрепанная временем. Зато прикоснулся он к ней с каким-то особенным теплом, с той нежностью, которая окончательно выдавала в нем скрипача, давным-давно и бесповоротно влюбленного в музыку. А вот так должна звучать эта соната. Звуки, которые извлекал из скрипки его смычок, заставили его забыть обо всем на свете. Она, конечно, и раньше слышала эту сонату, в том числе в исполнении именитых музыкантов. Но Франсуа играл эту мелодию иначе, не так, как принято, а чуть мягче и чуть размереннее. И хотя звучание сперва ей показалось очень непривычным, вскоре Ева почувствовала, что именно это правильное исполнение, что играть эту мелодию надо именно так, потому что такой — Ее и задумывал Горель. Ева погрузилась в нежный и чувственный звуковой поток. Да, Франсуа был прав. Эта мелодия рассказывала о любви. И в то же время он был совсем не прав. Это не только любовь к городу. Это нечто гораздо большее. Композитор мог не признаться себе в этом. Но каждая нота была наполнена страстью, которую он испытывал к той женщине, ради которой эта соната на самом деле и создавалась. Ну вот, примерно так. Выдохнул Франсуа через полминуты после того, как стихла последняя нота. «Сможешь повторить?» «Я не знаю», — потупилась Ева. «Не уверена, что смогу». «Попробуй, что ты теряешь?» Ева, все еще не очень уверенная в своих силах, медленно открыла свой футляр и взяла в руки скрипку, Проверила струны, подняла смычок, медленно провела им, вызывая первую ноту, закрыла глаза, погружаясь в музыку. Но до чего же это было ужасно? Нет, играла она правильно и в нужном темпе, не сделала ни одной грубой ошибки, и, может быть, еще утром она посчитала бы такое исполнение приемлемым, но не сейчас. Я не могу. Ева опустила смычок, не доиграв до конца, не доиграв до конца. «Это точно не мое». «Можешь. Я уверен, ты можешь. Давай вместе. Просто попробуй играть не пальцами, играй душой. Следуй за мной». Он повел начало чуть медленнее, чтобы дать Еве возможность подхватить. Она, чуть поколебавшись, присоединилась. Сперва вел Франсуа, но ближе к середине он дал ей возможность перехватить инициативу, вовремя почувствовав, что Ева к этому готова. Таких ощущений Ева не испытывала очень давно. Все впечатления этого необычного дня, все звуки и запахи она вложила в свою игру. В какой-то момент ей показалось, что музыка словно проходит через нее насквозь, от босых пяток до корней волос. которые трепал приморский бриз. «Браво, мадмуазель Манифик! Требьян!» Оглянувшись в удивлении, Ева увидела, что на набережной над ними собралась целая толпа слушателей, и когда прозвучал последний звук сонаты, над побережьем зазвучали нестройные, но искренние аплодисменты. Ева грациозно поклонилась спонтанной публике. «Браво, мадемуазель!» Все никак не унимался мужчина лет шестидесяти, с длинными седыми волосами и в ярко-оранжевой футболке, больше всего похожий на немолодого рок-музыканта. «Я же не одна, мсье тоже старался», — она показала на Франсуа, скромно стоящего рядом. «Он прав. Это твой вечер». Музыкант убрал свою скрипку в футляр. «И если ты завтра сыграешь так же, как сейчас, то аплодисменты будут еще громче». «А ты придешь послушать», — «Я стараюсь бывать на всех выступлениях, когда играют эту сонату. Пойдем, я провожу тебя». О чем они говорили по дороге, Ева не смогла бы вспомнить. Кажется, Франсуа еще чего-то рассказывал про город и его очарование. Но все ее мысли занимала волшебная музыка, которая только что лилась из ее скрипки. Играя она так все время, Ева была бы по-настоящему счастлива. «Ева, черт подери, где ты пропадала?» Резкий голос Майкла вернул ее в реальный мир. «Мы уже в полицию собрались обращаться». «А что случилось?» «Ну так, ничего, самая малость», — взъерошенный Майкл почти кричал. «Настя сказала, что оставила тебя одну в компании с крепким алкоголем. А потом ты пропала. Звоним, ты не отвечаешь, телефон в номере». «Пошли в кафе, где вы расстались. Говорят, ты давно ушла. Во дворец не возвращалась. Мы уже не знали, что и думать. Юля убегался в поисках. Майкл, успокойся. Я была не одна. Познакомься, это...» Ева повернулась к Франсуа, но, видимо, он не стал ждать окончания их разговора. «А ты не видел, куда делся мужчина, который шел со мной?» «Какой мужчина? Я никого не видел». «Очень странно». и очень невежливо с его стороны. «Ты не о том думаешь, Ева!» Майкл посмотрел на нее, не скрывая недовольства. «У вас завтра важный концерт. Ты не забыла?» «Не поверишь, как было сложно уговорить организаторов внести изменения в программу. Вместо Гореля вы завтра будете исполнять Сен-Санса. Надеюсь, с ним у тебя проблем не возникнет». Ева, услышав эту новость, улыбнулась. «Майкл, а ты знаешь, что Гарель написал свою сонату как признание в любви к Канам и Лазурному берегу?» «Что?» «Нет, не знаю. Ну, какое это имеет значение?» «Самое прямое, самое прямое». Поддавшись внезапному порыву, Ева чмокнула Майкла в щеку. «Что это ты?» «Ничего. И завтра мы сыграем Гареля». «Ева!» возмутился продюсер. «Ну какой горель Я же уже договорился. И даже если передоговорюсь обратно, то что будет, если ты опять не сможешь играть эту сонату?» «Все будет хорошо, Майкл. Все будет хорошо». Франсуа оказался прав. Когда отзвучал последний аккорд сонаты, зал, полный мировых знаменитостей, взорвался овациями. Стоявшие рядом с Евой Настей и Юлей откровенно купались в этих звуках, Саму же Еву сегодня интересовал только один слушатель, и, прищуриваясь от света софитов, направленных на сцену, она высматривала его в зале и не могла найти, и только когда бросила взгляд на одну из вип-лож слева, наконец увидела его. Франсуа, одетый в нарядный смокинг, стоя аплодировал ей со счастливой улыбкой на лице, а потом склонился в изящном поклоне, «Не знаю, как ты это сделала, дорогая, но я в полном восторге!» Настя повисла на шее у Евы, как только они сошли со сцены. «Это было...» «Это было охренительно!» Юлий обхватил и приподнял над полом обеих девушек. «Юлий, фу! Ну что за слова?» Засмеялась Настя, а потом тихонько шепнула Еве на ухо. «Запомни это ощущение! Пригодится!» «Манифик, мадмуазель, манифик!» Ева оглянулась и увидела мужчину с длинными седыми волосами, того самого, который вчера аплодировал ей на набережной. Сегодня он выглядел поавантажнее. В костюме и с бабочкой на шее. Правда, даже в таком костюме все равно походил на рок-музыканта. «Я очень пожалел, что не записал ваше вчерашнее выступление», затараторил мужчина по-английски. «Это было прекрасно, но сегодня вы вновь доставили мне несказанное удовольствие». «Это господин Легранж, режиссер церемонии открытия кинофестиваля». Из-под руки француза вынырнул Майкл. «Пока вы играли, он все время повторял слово «манифик». «Потому что это действительно манифик, мой юный друг», — засмеялся Легранж. «А я, поверьте, немного в музыке разбираюсь». «Мсье Легранж, о каком вчерашнем выступлении вы говорите?» — с интересом спросил Юлий. «О, это было восхитительно! Я вышел прогуляться по набережной и не успел далеко отойти, как услышал волшебную музыку. Я не сразу понял, что это соната лазурного берега, и очень редко играют в одну скрипку». Но это была именно она. И при этом в отменном исполнении, разумеется, я заинтересовался и подошел поближе. И что же я вижу? Юная мадемуазель, совершенно одна, босиком и в летнем платье, играет это очарование. Я был сражен. Она была прекрасна. «Мсье Легранж, но я ведь была там не одна», — опешила Ева. «И мы играли в две скрипки». «Мадмуазель Ева», — режиссер вскинул ладони, «если бы скрипок было две, то я бы так и сказал, что их было две. И, конечно, с возрастом моя память стала хуже, но не настолько, чтобы забыть то, что происходило только вчера». гранж у меня к вам будет очень странный вопрос», — озадаченная Ева передала юли Футляр со своей скрипкой. «Мне нужно выяснить имя мужчины», который сидел один в третьей ложе слева от сцены. Можете помочь?» «Разумеется». Француз удивился, но постарался не подавать виду. «Одну минуту». «Ева, что происходит?» Глаза Насти горели любопытством. «Пока сама не понимаю». «Если вы имеете в виду вот эту ложу...» Легранж показал Еве схему дворца, которую ему протянул один из расторопных сотрудников. то вынужден вас разочаровать. Сегодня она была пуста. Ее даже не открывали. Этого не может, начала было Ева, но потом осеклась. А мы можем в нее зайти? Это очень странная просьба, мадемуазель Ева. Но мужчина обязан исполнить любой каприз женщины, развел руками Легранж. Извольте, пойдем и посмотрим. То, что ложу сегодня действительно никто не занимал, По дороге им подтвердил и присоединившийся к ним администратор. «Там странная история», — пояснил он, подходя к нужной двери. «Ложа была заранее забронирована, но потом никто не подтвердил бронь, однако менять схему рассадки гостей в последний момент никто не стал. Вы сами понимаете, как сложно выстроить рассадку на мероприятиях такого уровня. Любой сбой может привести к путанице и беспорядку». «Да, да». Рассеянно ответила Ева, с нетерпением ожидая, когда он, наконец, подберет нужный ключ. И как только двери открылись, тут же, стараясь не издавать лишних звуков, проникла внутрь. Сверху зал выглядел совсем иначе, не так, как со сцены. Импозантный ведущий, Ева точно видела его по телевизору, но сходу не смогла вспомнить имя. Рассказывал о том, как непросто было в этом году жюри определить, какой именно фильм достоин заветной пальмовой ветви, и как повезло гостям фестиваля, что они смогут увидеть лучшие мировые картины еще до того, как они выйдут в широкий прокат. Зрители его внимательно слушали, время от времени прерывая громкими аплодисментами. В том, что ложа сегодня была пуста, не было никаких сомнений. В ней даже не сняли защитные чехлы с кресел. В полном недоумении Ева пыталась найти хоть какое-то подтверждение, что здесь сегодня мог сидеть человек, и не находила. И уже собираясь уйти в полном недоумении, она заметила на одном из кресел небольшой кусочек картона. Это была старая открытка, очень похожая на те, которые выпускались лет сто назад. с изображением трех красных амарантов и подписью «Канн». Несколько часов спустя, уже сидя в самолете, который летел из Ниццы во Франкфурт, а оттуда в Петербург, Ева смотрела сверху на побережье Лазурного берега и пыталась осознать все, что произошло с ней за последние два дня. — Так, говоришь, красавчик был? — Настя легонько ткнула его локтем. — А мне, видишь, совсем не повезло. Такой зануда оказался, не передать. Настя, а может, я с ума схожу? Но ведь я реально с ним вчера весь день по городу ходила, и откуда бы я тогда столько всего про город узнала, не ветром же надула. Есть многое на свете, друг Горацио, процитировала Настя. Да-да, он тоже так вчера сказал. Ева открыла сумочку, достала ту самую открытку с красными амарантами, перевернула. и уже в сотый раз перечитала надпись, оставленную темно-синими чернилами. «Très bien, mademoiselle Ewa. Merci beaucoup, votre RG». Примечание. В переводе с французского «Очень хорошо, mademoiselle Ewa. Большое спасибо, ваш RG». Конец примечания.